506. Думают, что свойство воспринимать вибрации внешних воздействий свойственно людям, животным и растениям, вообще живым организмам, но воспринимают даже и камни, накаляясь под лучами солнца. Свойством воспринимать и запечатлевать воспринятые обладает вся материя и бесконечно шире тех храмок, которыми ограничивают ее. Каждый предмет, находившийся долг в обладании человека, может очень многое рассказать тому, кто сумеет спросить и уловить ответ. Все, что происходило с человеком в присутствии этого предмета, может он рассказать, развернув перед спрашивающим сознанием целую фильму происшедших событий. Стены старинных домов, помещений, замков, соборов тоже многое могли бы поведать. Кольца, ожерелья, браслеты, короны хранят в себе все, что происходило в их присутствии. Каждый предмет запечатлевает на себе отложение тех вибраций, которые наслаиваются на него. Вся история Рима запечатлена на сохранившихся в нем камнях, видевших то, что в нем было. Любой предмет, два последующих мгновения уже не тот же самый. Именно благодаря как раз наслоению от внешних вибраций, так и от перемен, которые беспрерывно идут в нем самом. Значение не имеет, что человек этого не замечает, и что нет еще таких аппаратов, которые могли бы отметить эти тончайшие изменения. Но они есть, и отрицать их нельзя. Опытная аппаратура некоторых людей явно улавливает эти наслоения прошедших времен на предметах. Даже называют способность эту и процесс психометрии. Не в этом дело. Но тяжко и прочно наслаивается на всем окружающем человека не только то, что происходит, видимо, глазу, но и все его сокровенные мысли и чувства, оставляя собой фильм усвешение. Хроника Акаши существует в пространстве, но отрывки ее запечатлены, и на каждом предмете который является как бы немым свидетелем идущих прошедших событий. Наслоение эти от тьмы или света. истина есть вещи, несущие радость или горе, благословение или проклятие. счастливый или несчастливый, все зависит от степени и качества их наслоений Вещи и предметы, находившиеся во обладании святых и подвижников, насыщены благой аурой. Но можно представить себе, чем насыщено кольцо сатаниста, больших ступеней. К старинным вещам следует относиться особенно осторожно. Много яда на многих из них. Потому в мире тонком, где плотная снята завеса, все предметы различимы по светотени своей. А краска некоторых прекрасна, насыщена тонкими гармоничными тонами но мрачные подвал астрального мира и темные напитанные ядом зловония, которые сопровождает все явления низшего порядка. Не о людях идет речь, а о том, чем облекают они и что наслаивают они на всем, что их окружает. Следствие мыслей своих и эмоций не видят они, но их видят бездушные камни, и стены домов и предметы, которые близко видят и запечатлевают на себе все». И благо тому, кто светом своим насыщает этих неведомых миру молчаливых свидетелей деяний людских, но горе сорителем темным.